Глава восемнадцатая. Три хищника и девушка. На следующий день мирем и Бвана увидели с веранды скачущего к ним по степи всадника. Бвана был озадачен. Он знал не только каждого белого, но каждого негра на много миль кругом. Если бы хоть один белый появился за сто миль от имения, Бвана узнал бы о нем. Ему непременно донесли бы со всеми подробностями, где охотится белый, много ли он убивает и не убивает ли при помощи запретных средств. Бвана не позволял охотиться с помощью синильной кислоты или стряхнина. Ему донесли бы так же, как обращается этот новопришелец со своими людьми. Многих европейцев прогнал Бвана назад, на берег моря, Все начальники отрядов и караванов боялись Бваны, и поэтому всякий белый, охотящийся за львами с помощью отравленных приманок, оставался без людей. Никто не шел к нему. Зато все добросовестные охотники и все туземцы любили и уважали Бвану. Его слово было законом в здешнем краю. Но об этом всаднике Бвана не был предупрежден. Он напрасно ломал себе голову, кто бы это мог быть. Но с обычным своим радушием он вышел на крыльцо и приветствовал гостя раньше, чем тот сошел с лошади. Это был бритый, хорошо сложенный блондин, лет тридцати. Судя по акценту, он был родом из Швеции. Лицо его показалось бывание знакомым. Он где-то встречался с этим шведом, и ему было неловко признаться, что он позабыл его имя. Гость держался грубовато, но простодушно, и понравился хозяину. Бывана был рад всяким людям, пребывающим в эту страну, и не задавал им никаких вопросов, лишь бы они вели себя хорошо. — Странно, что вы добрались до меня без предупреждения, — промолвил он гостю, — и всегда сообщают мне о приближении белых людей. Он ввел его в дом и сказал слуге, куда отвезти лошадь. — Это случилось должно быть от того, что я ехал с юга, — ответил незнакомец. — Я не встретил ни одной деревни на своем пути. — Да, к югу от нас нет ни одной деревни с тех пор, как Кавуду покинул наш край. Бвана был удивлен. Как этот человек мог один приехать к ним с юга? К югу от них простирались пустынные тысячемильные джунгли... «Я поехал туда с севера», — начал объяснять незнакомец, как бы догадываясь о мысли хозяина. «Я намеревался там поохотиться, но мой проводник, единственный человек из всего моего отряда, знакомый с этой страной, заболел и умер. Мы вынуждены были повернуть назад. Больше месяца мы жили только тем, что нам удавалось подстрелить. Мы не знали, что здесь живут белые люди. А сегодня утром я увидел дымок над вашей крышей» и поскакал к вам. — О, конечно, я слышал о вас. Вас знает вся Центральная Африка. Я был очень рад, если бы вы разрешили мне остаться у вас недели на две, отдохнуть и поохотиться. — Конечно, конечно, — ответил Бвана. — Ставьте ваш лагерь рядом с лагерем моих молодцов, а сами живите у меня. Бвана познакомил вновь прибывшего с Смириэм и моей дорогой Приезжий назвал себя Гансеном. При виде дам он проявил довольно странное смущение и как бы растерялся. Бван заметил это, но объяснил это тем, что Гансену, вероятно, не приходилось встречаться с культурными женщинами. Хозяин поспешил увести его, чтобы угостить виски с содовой. — Это очень странно, — сказала Мериэм, моей дорогой, — когда мужчины ушли. Я как будто где-то видела его лицо. Это очень странно. Этого, конечно, не может быть. Она замолчала и уже больше не возвращалась к этой теме. Гансен не пожелал перенести свой лагерь поближе к дому, как ему усоветовал Бвана. Он говорил, что его слуги народ задорный, сварливый, вечно ссорятся и что лучше их держать дальше от дома. Сам он все время избегал встречаться с дамами, навлекая на себя общие насмешки над своей застенчивостью. Зато он часто сопровождал мужчин на охоту и выказал себя отличным охотником. Вечера он проводил большей частью с приказчиком Бваны. В общении с этим малообразованным человеком он находил больше интереса, и у него оказалось с ним больше общего, чем с просвещенными гостями Бваны. Гансон надолго уходил из дома и бродил по окрестностям. Нередко он захаживал в сад, который был гордостью и радостью моей дорогой и Мериэм. В саду было множество цветов. Если он встречал в саду дам, он смущался, краснел и говорил в замешательстве, что он приходит сюда только для того, чтобы посмотреть на цветы Северной Европы, которые, моя дорогая, так удачно взрастила на африканской почве. Но неизвестно, кто привлекал его, запах цветов или черноволосая смуглянка Мерем. Гансен пробыл здесь три недели, он уверял, что его молодцам надо отдохнуть и собраться с силами после ужасного путешествия по непроходимым джунглям юга. Сам он, по его словам, тоже отдыхал и предавался беззаботной лени. В действительности это было не совсем так. Гансен вовсе не был так свободен и беззаботен, как казался. Не привлекая постороннего внимания, он разделил свой отряд на две части и во главе каждой поставил верных преданных ему людей. Он их посвятил в задуманный им план и обнадежил их, что они получат хорошее вознаграждение в случае удачи. Одну часть отряда он отправил на север к месту пересечения всех караванных путей, идущих в Сахару с юга. Другую часть послал на запад и велел им разбить лагерь у большой реки, за которой начинались земли великого Бваны. Бване Гансен сообщил только о людях, посланных на север, а посланных же на запад умолчал. В другой раз, как бы случайно, к слову, он сказал ему, что часть его подчиненных разбежалась. Сказал он это потому, что несколько охотников Буваны отправились в его северный лагерь, и он боялся, что они будут удивлены, не найдя там многих людей из его отряда. Однажды в жаркую ночь Мериэм, которой не спалось, вышла побродить по саду. Моррисон перед этим опять говорил ей нежные слова, и это так взволновало ее, что она не могла заснуть. В саду за большим пышно цветущим кустом лежал Гансен. Он смотрел на звезды и чего-то ждал. «Чего? Или, вернее, кого?» Он услышал приближающиеся шаги девушки и чуть-чуть приподнялся на локтях. За десять шагов отсюда стояла его лошадь. Она была привязана к одному из столбов забора. Наря медленно приближалась к кусту, за которым притаился Гансен. Гансен вынул из кармана шелковый ярко-красный платок и бесшумно встал на колени. Внизу в конюшне заржала лошадь, откуда-то издалека, из глубины джунглей доносилось рычание льва, Гансон, все еще не разгибая спины, встал на ноги, готовый выпрямиться каждую минуту. Снова заржала лошадь на этот раз ближе. Слышно было, как она, проходя мимо изгороди, задевает кустарник. Гансон с удивлением раздумал, откуда могла взяться эта лошадь. Ведь она только что перед этим ржала в конюшне. Он повернул голову и взглянул на животное. То, что он увидел, заставило его снова юркнуть в кусты и прижаться к земле. Он увидел, что идет мужчина и ведет под узцы двух оседланных коней. Через минуту к Мериэм подошел Моррисон Бэйнс. Мериэм взглянула на него с изумлением. Мистер Моррисон улыбнулся, довольно непринужденно и робко. «Я не мог заснуть», — сказал он, — «и хотел немного покататься верхом» но зашел в сад и увидел вас. Мне пришло в голову, что, может быть, и вы не прочь предпринять вечернюю прогулку. Это очень приятная вещь, уверяю вас. Поедемте. Мариэм засмеялась. Эта затея была ей по душе. Что ж, едем, — сказала она. Гансен негромко вырвался. Молодые люди повели коней к воротам и лишь тогда заметили лошадь Гансена, «Это лошадь того купца», — сказал бэйнс «Должно быть, он приехал поговорить с приказчиком Бваны», — сказала Мериэм. «Немножко поздновато, не так ли?» — сказал Моррисон. «Признаюсь, на его месте я не решился бы в такую позднюю пору пробираться через джунгли к лагерю». Словно подтверждая его слова, лев снова зарычал в далеких джунглях. Мистер Моррисон вздрогнул и посмотрел на девушку, как подействовал на нее этот зловещий звук. Но, казалось, она даже не слышала рычания. Через минуту молодые люди сели на коней и быстро поехали по равнине, залитой лунным сиянием. Мириэм вдруг повернула своего коня прямо в джунгли. Опять раздалось рычание голодного льва. «Не лучше ли нам поехать в другую сторону?» подальше от этого зверя предложил смущенный моррисон вы кажется не слышите как он рычит слышу сказала смеясь мэриэм поедемте скорее в лес и подразним его моррисон натянут улыбнулся ему вовсе не хотелось ехать к голодному льву но он боялся что мериэм сочтет его за труса и потому согласился Правда, у него было с собой ружье, но свет луны мешал ему взять верный прицел. Моррисону было очень не по себе, и только когда лев перестал рычать, к Моррисону понемногу вернулось мужество. Они ехали по ветру прямо в джунгли. Лев залег в небольшой лощине направо от всадников. Это был старый лев. Две ночи он ничего не ел, потому что уже не мог охотиться так успешно, как прежде. Его прыжок не был таким быстрым, ловким и мощным, как в былое время, когда он нагонял ужас на обитателей джунглей. Две ночи и два дня был пуст его желудок. Много ночей и дней он питался одной падалью. Впрочем, даже старый немощный лев остается грозой для обитателей джунглей. Он чуял этой ночью опасный запах, но голод заставил его забыть об опасности. «Пусть хоть двадцать вооруженных людей, только бы отыскать хоть какую-нибудь еду!» Лев долго кружил по лесу и, наконец, залег против ветра, чтобы самому остаться необнаруженным и в то же время иметь возможность наблюдать за намеченными жертвами». Нума был истощен от голода, и он рассчитывал на свою опытность и хитрость. Тот же ветер понес запах Нумы и запах людей далеко в джунгли. Какой-то другой зверь, сидевший в чаще леса, поднял голову, внюхался в этот запах, насторожился и прислушался. — Скорее, — сказала Мерем, — ночью в лесу удивительно красиво. Лес здесь не густой, проехать можно. — Льва вы не бойтесь, — добавила она, заметив нерешительность своего спутника. — Бывана говорит, что уже два года как лев-людоед ушел из наших мест. Здесь львы сытые, и мы без нас достаточно дичи. — Я не боюсь львов, — сказал Моррисон. — Я только думаю, что ужасно неудобно ездить верхом в лесной чаще. Кустарник, цепкие ветки, лианы путаются под ногами. Вы понимаете сами, какая это езда. — Ну, пойдемте пешком, — сказала Миреэм и приподнялась в седле, чтобы спрыгнуть. — Нет, нет! — воскликнул Норрисон, испуганный ее решительностью. — Уж лучше поедем. И он направил свою лошадь в лес. За ним ехала Миреэм, а впереди за кустами, ожидая удобного случая, чтобы прыгнуть на них, притаился нума -лев. На поляне показался одинокий псадник. Он пробормотал проклятие, когда увидел, что молодые люди скрылись из виду. Это был Гансон. Он следовал за Мереем и Моррисоном от самого дома. Эта дорога вела в лагерь Гансона, а тому, если бы они заметили его, у него нашлось бы хорошее оправдание, он едет к себе в лагерь. Но они ни разу не оглянулись. Они не подозревали о его присутствии гансен помчался за Моррисоном и Мереем в лес, пусть они заметят его все равно. Ему необходимо было наблюдать за ними и в то же время побывать сегодня же ночью в лагере. Моррисона он считал своим соперником и боялся, что этой ночью в лесу он овладеет доверчивой девушкой. Кроме того, Гансен боялся, что чернокожие великого Бваны заведут сношения с его подчиненными, и тогда обнаружится, что он, Гансен, солгал. Ведь все это время он распускал ложные слухи, будто добрая половина его молодцов разбежалась. Если же его люди познакомятся с неграми Бваны... Ложь непременно откроется, а этого он не мог допустить. Поэтому надо было торопиться побывать у себя в лагере. Была еще причина, заставлявшая его мчаться за девушкой. Однажды, когда гансена не было в лагере, а его люди сидели у костра, вдруг выпрыгнул из-за кустов огромный лев и схватил одного из негров. Только благодаря смелости и находчивости товарищей несчастный был спасен. Воины прогнали льва горящими головнями, копьями и ружейными пулями. Об этом случае Гансен не сказал никому в доме у великого Бваны. Итак, Гансен знал, что в их округе появился страшный хищник, решающийся нападать на людей. Он слышал рев голодного зверя и не сомневался, что лев, которому так хочется крови, подстерегает Мериэм и Бейнса. Он обозвал англичанина «идиотом» и пришпорил лошадь. мэрэм и Бейнс выехали на маленькую полянку. В пятидесяти шагах от них за кустами залег Нума. Его желто-зеленые глаза напряженно следили за всадниками, а кончик рыжего хвоста судорожно вздрагивал. Хищник измерял расстояние между собой и людьми. Прыгать сейчас или подождать немного? Быть может, люди еще ближе подъедут к нему? Голод толкал его вперед, а осторожность заставляла ждать. Из-за поспешного или необдуманного прыжка можно лишиться вкусного обеда если бы прошлой ночью он был терпеливее и подождал бы пока черные люди заснут ему не пришлось бы голодать еще двадцать четыре часа другой зверь почуивший запах льва и приближающихся людей сидел на суку в нескольких шагах от льва под ним колыхалось серое громадное тело слона зверь заворчал и спрыгнул с дерева на широкую спину слона он шепнул ему что то на ухо И слон-тантор стал раскачивать хобот по ветру, стараясь уловить этот запах, о котором ему только что шепнули на ухо. Ему шепнули на ухо не только об этом, а еще другое какое-то слово. Какое слово? Ну, может быть, распоряжение, приказ. Услышав это слово, огромное животное двинулось неуклюжей, но неслышной походкой по направлению к льву, а на спине у него сидел тормонгане. С каждой минутой запах льва становился сильнее. Нума терял терпение. Почему человеческое мясо так долго не подходит к нему? Сколько времени ему еще ждать? Он сердито бил себя хвостом по тощим бокам и ворчал от досады. Не подозревая об угрожающей опасности, девушка и молодой человек ехали по лужайке и мирно беседовали. Их лошади шли рядом. Мистер Моррисон бэйнс взял Мириам за руку и, крепко сжимая ее, пламенно изливался в любовных признаниях. — Поедем со мной в Лондон, — твердил он. — Сейчас тайком, никому не говоря ни слова. Я найму сафари, они проводят нас к морю. Мы сядем на пароход и отправимся в Англию. А здесь только через день или два догадаются, что мы убежали. — Зачем же нам бежать? — спросила девушка. — Бвана и, моя дорогая, разрешат нам повенчаться и здесь. — В данную минуту я венчаться не могу, — объяснил мистер Бенц. — Мне нужно выполнить еще кое-какие формальности. О них не стоит говорить, вы все равно не поймете... Мы повенчаемся потом, ну, в свое время. А теперь, сейчас... Я не могу больше ждать. Нам надо поехать в Лондон. Там все устроится. Если вы любите меня, вы согласитесь поехать со мною. И почему вы говорите о венчании? Ведь вы жили в среде обезьян. Разве обезьяны хлопочут о каких-то бракосочетаниях, венчаниях? Они любят, это главное. Мы тоже любим друг друга, и больше ничего нам не нужно. Если бы вы и теперь жили среди обезьян, вы просто сошлись бы с самцом, как всякая обезьянья самка. Это закон природы, и никакому закону, созданному умом человеческим, не устоять против закона, созданного природой. И какое нам дело, что подумают о нас другие люди, если мы любим друг друга? Я готов отдать вам всю свою жизнь, а вы не хотите принести мне такую малую жертву. — Вы любите меня? — спросила девушка. — И вы женитесь на мне, когда мы приедем в Лондон? — Да, да, клянусь! — воскликнул он. — Ну, хорошо, я поеду с вами, — прошептала она, хотя я и не понимаю, зачем это нужно. Она склонилась к нему на плечо, он обнял ее, и их губы слились в поцелуй. В эту самую минуту... Из чащи леса высунулась огромная голова слона. Мистер Моррисон и Мириэм слышали только друг друга, видели только друг друга и потому ничего не заметили, но Нума заметил всё. Точно так же и тот человек, который сидел на объёмистой голове тантера, не мог не увидеть, что какой-то мужчина крепко обнимает какую-то девушку. Сидевший на голове у тантера был корок, Но девушка была так изящна, на ней было такое нарядное платье, что он не узнал своей Мериэм. Он увидел только самца Тормангани и его самку. В эту минуту лев прыгнул. Он боялся, как бы тантор не спугнул его добычи, и потому поторопился прыгнуть из своего укромного места, возможно, скорее. Он страшно рычал, земля дрожала от его могучего рыка, лошади остановились, как вкопанные. Мистер Моррисон Бейнс похолодел, побледнел, он ужасно испугался. Яркое сияние полной луны озарило льва. Мускулы мистера Моррисона уже не повиновались ему, они подчинились другой, более могучей силе, закону природы, который говорит о самосохранении. Эта сила заставила его пришпорить коня и умчаться во весь опор, прочь из леса, на поляну, подальше от всякой опасности. Конь Мриэм, увидя ускакавшую лошадь Моррисона, пустился вслед за нею. Но девушка осталась спокойна, так же, как и полуголый дикарь, который, сидя на слоне, с улыбкой созерцал интересное зрелище. корык знал, что лев голоден. Он полагал, что лев имеет полное право охотиться. Короку не было дела до каких-то двух тормонганий, но один из тормонганий оказался самкой, и корык почувствовал инстинктивное стремление – взять эту самку под свое покровительство. Откуда появилось в нем это чувство, он и сам не мог бы объяснить. Ко всем тармангане он относился враждебно, и тем не менее, несмотря на то, что он долгое время жил как дикий зверь, унаследованные им человеческие чувства нередко проявлялись в нем и брали верх над звериными инстинктами. Он поднял тяжелое копье и кинул в бегущего нуму. Конь девушки добежал как раз до противоположного края лужайки. Здесь быстроногому и подвижному льву уже не трудно было напасть на него, но разъярённый Нума предпочёл напасть не на коня, а на девушку. На неё-то он и кинулся теперь, но девушка... В ту самую минуту, как Нума вскочил на круп, обезумевшего от страха коня, схватилась за ветку дерева и ловко вспрыгнула на самый верхний сучок. Видя такую ловкость, Корок невольно вскрикнул от удивления. Его копье попало Нуме в плечо. Зверь соскочил с крупа лошади, лошадь встала на дыбы и дико ржала, Освободившись от двойного груза, от девушки и от льва, она понеслась как безумная. Нума извивался и корчился, стараясь стряхнуть с себя копье, но это ему не удалось. Тогда он пустился в погоню за лошадью. Корок увел тантора в чащу леса. Он не хотел, чтобы его увидели. Когда Гансен дошел до опушки леса, до него донеслось страшное рычание льва. Он понял, что лев набросился на добычу. Через минуту он увидел мистера Моррисона. Тот скакал, сломя голову, думая лишь о том, как ему спастись. Всей грудью он прижался к шее лошади, обхватил ее обеими руками и все глубже вонзал в нее шпоры. Через несколько мгновений его догнала другая лошадь без седака гансен догадался о том, что случилось, и стон вырвался у него из груди — С проклятием помчался он вперед, надеясь прогнать льва от его злополучной жертвы. Он снял с плеча винтовку и держал ее наготове. И тут он увидел, что лев скачет за лошадью девушки. Этого Гансон понять не мог. Он знал, что если Нуми удалось растерзать девушку, он никого другого преследовать уже не станет. Он приблизился к зверю и, прицелившись, выстрелил. Лев остановился, посмотрел в его сторону, открыл пасть и повалился замертво. Гансен поскакал в лес и стал громко звать девушку. — Я здесь! — услышал он откуда-то сверху. — Вы попали в него? — Попал, — ответил Гансен. — Но где же вы? — Счастливо вы, однако, отделались. Вы были на волосок от гибели. Надеюсь, это научит вас не кататься в джунглях по ночам. Они вернулись вдвоем на поляну. Вскоре к ним приблизился очень медленным шагом мистер Моррисон. Он объяснил, что его лошадь взбесилась и понесла, и что ему стоило немалого труда сдержать ее на месте. Гансон улыбнулся. Он только что видел, как отчаянно вонзал в нее шпоры испуганный Бейнс. Но Гансон ничего не сказал, он посадил Мериэм у себя за спиной, и все трое молча поехали по направлению к дому.